Глава пятая. «Эй, привет!» Он ставит сковородку, вытирает руки и приближается. Его улыбка выглядит приветливой и искренней. Похоже, мужчина даже рад тому, что я оказалась у его двери. Но мне сейчас трудно разделить его чувства. Меня слегка потрясывает. Руки мелко дрожат. «Что я вообще здесь делаю? Зачем пришла?» «Проходи!» Распахивает он стеклянную дверь, пропуская меня внутрь. И от моего внимания не укрывается тот факт, что он переходит на «ты», но делает это настолько естественно, будто так и надо. «Эм, я?» Застывая в нерешительности, сердце выдает мое волнение громким, настойчивым стуком. И «Я просто опять потеряла пса». «Ты проходи, проходи», — поторапливает меня Алекс. «Поппи здесь». Он кивает головой в сторону стола. «Я собирался проводить его до дома сразу, как только закончу». «Пёс внутри? Значит, мне придётся войти». «Поппи!» — восклицаю я, заметив негодника, сидящего на стуле. Шпиц звонко гавкает в знак приветствия и тут же отворачивается к плите. «Теперь ясно, зачем он здесь!» — вздыхаю я. «Караулит твой ужин!» «Твой пёс? Парень не промах. Знает толк в баранине!» Алекс плотно прикрывает стеклянную дверь и опускает жалюзи. «Придётся его угостить, раз пришёл». Я глубоко вдыхаю и замираю на середине кухни. Все-таки мне как-то не по себе от такого быстрого перехода на «ты». «Поужинаешь с нами?» Мужчина выдвигает для меня высокий стул. «Баранина с овощами. Ты вообще ешь мясо, Ханна?» «Да. Да, конечно. Ем, но...» Мне трудно связать даже пару слов. Я все еще под впечатлением от того, как красиво звучит мое имя в его устах. «Прекрасно. Тогда присаживайся». Его руки все еще сжимают спинку стула, а в мою голову почему-то лезут мысли о том, как эти руки могли бы сжимать мои бедра. Нет-нет, спасибо, растерянно мотаю головой. Нужно остановиться на этом моменте. Нужно прекратить это здесь и сейчас. Я, пожалуй, заберу Поппи и пойду. Мне пора, уже поздно. Брось. Алекс не принимает моего отказа. Садись. Решительно указывает на стул. «Перекусишь и пойдёшь. В этом ведь нет ничего страшного. Просто ужин». «Я не могу». «Присаживайся», — улыбается он. И эта улыбка крадёт мои сомнения. И «Я не голодна». Пытаюсь оправдаться я, опускаясь на стул. «И это неправильно, что я здесь. И муж может позвонить мне в любой момент. Что он подумает?» «Я не задержу тебя надолго», — уверяет Алекс, отправляясь к плите. «Понимаешь?» Ужинать в одиночестве ужасно скучно, и я буду рад, если ты останешься и скрасишь мой вечер. Это не отнимет у тебя много времени, обещаю. Хорошо, неуверенно произношу я, и ловлю себя на том, что не могу оторвать взгляд от мужчины, то как он двигается, как играют его мускулы, как сияет загорелая кожа в свете ламп. Всё это пугает меня. Похоже, он наглядно демонстрирует мне свою силу и сексуальность, но выглядит это так, будто он делает это «Ненамеренно. Чёрт подери, почему тогда я вижу в этом простом действии какой-то подтекст?» «Алекс просто пытается быть вежливым. А я, как голодная озабоченная самка, пытаюсь отыскать в каждом его движении нужный мне подтекст. Это всё Майка виновата. С этим её никто не узнает. Надеюсь, ты нагуляла аппетит». Будто читая мои мысли, говорит он. «Прости, задумчиво поднимаю глаза». Ну, я видел, как ты уезжала с подругой, с той, рыженькой. Надеюсь, вы были не в ресторане, и ты не испортила аппетит, потому что, судя по запаху, баранина получилась вкусной и сочной. Значит, он видел нас, наблюдал за нами. Нет. Уголки моих губ приподнимаются в улыбке. Мы с ней были в баре. Выпивали? Он достает мясо из духовки и кухню заполняет невероятный аромат баранины и специй. «Немного», — признаюсь я. «Болтали, вспоминали молодость». «Молодость?» — Алекс оборачивается и оглядывает меня с интересом. «Не смеши. Тебе на вид лет двадцать». «Спасибо». Смущаясь, я отрицательно качаю головой. Даже врать в попытке сделать комплимент у него получается очень гармонично и правдоподобно. Но мне давно не двадцать. «Нет, я серьёзно». Он ставит мясо на стол и начинает большим ножом отрезать тоненькие ломти. «Ты выглядишь просто прекрасно, особенно в той короткой юбочке. Она мне очень понравилась, зря ты переоделась». «Краска ударяет мне в лицо. Алекс откровенно флиртует, но разве не за этим я сюда притащилась? Чтобы вновь ощутить себя желанной, чтобы почувствовать на себе его дерзкий взгляд». «Прости, если смутил», — тут же добавляет мужчина. Он выкладывает мясо на широкую тарелку, добавляет овощи и ставит передо мной. «Да не смотри ты так!» Вздымает вверх обе руки. «Ты красивая, и я совру, если сделаю вид, будто это не так. Хотя это не так. Нет. Ты головокружительно красивая, Ханна. Но я обещаю, что это просто ужин. Вот, смотри. Я не собираюсь к тебе приставать, а то вижу, как ты напряглась». Я не знаю, что и сказать. Выдавливаю я, хмурясь. В горле у меня пересыхает. Самое время встать и уйти, пока не поздно. Но этот мужчина словно привязал меня к стулу какими-то невидимыми верёвками. И всё, о чём я могу теперь думать, так это о том, чтобы он попросил меня здесь остаться. «Поужинать со мной — не преступление», — подыгрывает он моей совести. «Хорошо», — соглашаюсь я. Тогда больше не говори, что я красивая. Отлично. Теперь я перешла с ним на ты. Поппи крутится на стуле в ожидании подачки. Из его пасти капает слюна. Ладно. Я больше не говорю тебе, что ты красивая, а ты берешь вилку и ешь. Обворожительно улыбается Алекс. Он придвигает мне столовые приборы. Я качаю головой. Наглец. Тут же нарушил мою просьбу. Но мне это почему-то даже нравится. «А это тебе, дружище!» Мужчина ставит тарелку с едой для поппи прямо на стол. «Ого!» Я хлопаю ресницами от удивления, глядя, как пёс начинает жадно сметать баранину вместе с овощами. Хозяева дома вряд ли бы обрадовались, узнав, что моя собака ест с их стола и прямо с их фамильной посуды. ну они же не узнают, правда?» Подмигивает мне Алекс. «А то, о чём они не знают, не может их огорчить. К тому же...» «Я гостеприимный хозяин, и не могу себе позволить, чтобы мой гость ел прямо с пола. Да, Поппи?» Теперь он подмигивает и псу. «Тебе нравится, что тебе выказали уважение? Так, парень?» Пока мужчина отходит к гарнитуру и ищет что-то в шкафчике, я думаю о том, что меня поражает его отношение к некоторым вещам. Макс бы лопнул от возмущения, позволь я Поппи сидеть с нами за одним столом. «Вина?» – спрашивает Алекс ставя передо мной высокий бокал на тонкой ножке. «Нет, спасибо!» Едва не подпрыгиваю я. Интуиция кричит мне, что вино в обществе прекрасного незнакомца еще один шаг в сторону греха. «Всего бокал!» Он уже наливает, и спорить кажется бесполезно. Красное полусухое играет на свету оттенками багряного и алого. Цвета, греха и страсти. «У меня бегут мурашки по коже!» только один, — приходится согласиться мне. И я снова ловлю на себе его взгляд. Изучающий, пронзительный, острый. Он надсмехается и восхищается мной одновременно. Этот мужчина определенно чувствует надо мной свою власть. Он хочет меня. Его взгляд такой говорящий, что я уже чувствую себя почти раздетой. А ведь мы даже не приступили к ужину. «Ты веришь в любовь с первого взгляда, Ханна?» Алекс садится напротив меня и берет свой бокал. «Нет», — отвечаю я предельно честно. «А я? Да», — серьезно говорит он. И над столом повисает многозначительная тишина.